Приезд Лифанова, решительно объявившего, что выезжать пятищеву надо непременно к послезавтра, произвел в семье его страшный переполох, доходящий до болезненного состояния почти всех членов ее. Все и раньше знали, что дом должен быть очищен, но по своему легкомыслию думали, что это можно сделать не так скоро, а потому день за днем и отдаляли решение, куда им деться. Теперь же вопрос этот становился ребром. Лифанов еще сидел с пятищевым в столовой и требовал от него неотлагательного выезда, как со старухой княжной сделалась в ее комнате истерика. Она то рыдала, то нервно хохотала, произнося при этом заочно бессмысленные угрозы Лифанову, упоминая при этом имена губернатора и некоторых высокопоставленных лиц, которые, по мнению ее, должны будут заступиться за нее. Капитаны Лидия были при ней, успокаивали ее, отпаивали валерьянкой и давали нюхать спирт. Петищев узнал об истерике княжны сейчас же после ухода Лифанова, но не пошел к ней, а удалился к себе в кабинет, тяжело вздохнул, снял с головы феску, сел на атаманку и долго тер ладонью лоб и лысину. Он долго сдерживался перед Лифановым, старался быть учтивым, ласковым, даже заискивающим хотя в душе чувствовал совершенно противоположные чувства, и это его сильно взволновало. Он сознавал, что уже настало время, что с собой нужно что-нибудь делать, и решительно не знал, что. Планов у него было много, но все они были неисполнимые или очень трудно исполнимые. Чаще всего ему лезла в голову мысль уехать за границу — поселиться в каком-нибудь захолустном городишке и жить самым скромным образом, отказывая себе во всем лишнем. Но эту мысль тотчас же перебивала другая мысль. На какие деньги уехать и чем за границей жить? Пенсии у него не было никакой, имущества никакого. Последнее имение его пятищевка в две тысячи десятин земли было куплено с торгов Лифановым, у которого была вторая закладная. Лифанов сначала покупал у него лес на сруб участками, потом дал денег под вторую закладную. Независимо от этого, Пятищев взял у него денег под вексель, уплату в срок не производил, вексель переписывал с начислением процентов. Лифанов описал у него движимое имущество, и Петищев, во избежание публичных торгов, во избежание скандала по всему уезду, отдал Лифанову за вексель почти все свое движимое имущество, то есть мебель и посуду. Посидев на томанке, Петищев расстегнул теплый охотничий пиджак, бывший на нем, и стал прислушиваться к своему сердцу, держа руку на левой стороне груди. Потом стал считать биение пульса под подбородком, не сосчитал и тотчас же начал принимать какие-то капли, наливая их на сахар. Считал, но сбился и принялся сосать сахар. Руки его тряслись. — Старческое сердце, слабое сердце, усталое сердце, старайтесь не волноваться, — говорит мне доктор, — тут -то такое передряга. Пробормотали тихо его губы. «Господи, спаси и помилуй!» Он взглянул на образ и набожно перекрестился. «Как тут не волноваться!» — произнес он, подсаживаясь к письменному столу, взял карандаш и начал вертеть его в руке. «Жгучий вопрос, насущный вопрос, вопрос о существовании!» — продолжал он бормотать вслух. Капли несколько успокоили его. Через минуту он написал на лежащей перед ним бумаге. «Как и куда выехать?» Фразу эту он подчеркнул и поправил вопросительный знак, сделав его жирным. Немного погодя, он написал внизу слова. «В губернский город, в посад, за границу». В голове его мелькало... Мне положительно удобнее всего уехать за границу. Капитан получает пенсию может где угодно поселиться. Лидию пошлю опять к тетке, тетка ею не тяготится. Остается княжна, ах уж это мне княжна, Во всем и везде она мне запятая. Петищев опять тяжело вздохнул, Придвинул к себе красивый ореховый ящичек с табаком и гильзами, набил себе папироску и закурил. «Впрочем, ведь я писал сестре Кате, чтобы она схлопотала княжне комнатку в Петербурге в обществе дешевых квартир. Княжна тоже получает пенсию. Пенсия ничтожна, но, я думаю, ей как-нибудь хватит. квартиру стоит пустяки, а там прилично». «Я был там лет пять тому назад, навещал эту, как ее, старушку Кукляеву. Спокойно, чисто, живут все больше дворянки, вдовы чиновников. Мещанок этих самых простых, кажется, совсем нет», — рассуждал он. «Удивляюсь только, что Катя ничего об этом мне до сих пор не написала. Княжна была тогда почти согласна ехать в Петербург и там поселиться». «Теперь скоро ей получать пенсию, на выезд-то хватит и на комнату хватит, что там платят за комнату, кажется, семь-восемь рублей в месяц, сегодня надо ей сказать об этом решительно, только так и возможно ей устроиться, а я что ж, если я выйду отсюда, так куда бы я ни выехал, я не могу жить с ней, не могу давать ей помещение». Откуда я возьму? Мне в пору только до себя. Я и сам-то не знаю, как я буду существовать. Пятищев в волнении поднялся из-за стола и заходил по кабинету. Кабинет был просторный, с прибавкой мелких цветных стекол в окнах, с дубовой мебелью, обитой зеленым софьяном, местами правда протертым и прорванным. Письменный стол был большой, с хорошей бронзовой чернильницей. По стенам стояли дубовые резные шкафы с книгами, от таманка крытая ковром. На мольберте помещался задрапированный задрапированной шелковой красной материи портрет его жены, умершей в молодых годах, очень красивой женщины в бальном платье с декольте и с бриллиантами на груди и на шее. Спустя минуту, Петищев воскликнул вслух почти в радостном тоне. «А пока сестра Катя княжне все это устроит в Петербурге, княжна может жить с капитаном, он боготворит ее. Наймут они квартирку в посаде, там дешево, можно за два гроша. Возьмут к себе нашу Марфу в прислуге. У него и у нее пенсия, им за глаза». «Безбедно могут жить, если по одежке протягивать ножки». «Да, надо, надо. Но какой счастливый выход!» — бормотал он торжествующе. «Как это мне раньше в голову не пришло? Скажу им сегодня за ужином. Надо уговорить княжну. И как это хорошо будет! А то ведь княжна меня стесняет теперь до невозможности». Он сделал вторую папироску, лег на оттаманку и уже с облегченным сердцем стал курить. «А я за границу, в Италию, в какой-нибудь глухой городок, где за пять лир можно взять пансион у какой-нибудь старушки-итальянки. Там и кончу дни свои», — рассуждал он. «Вопрос только за деньгами. Ха, шутка сказать, за деньгами» все-таки не надо отчаиваться надо подумать надо изыскать источник где их найти занять У всех занято больше негде занять петищев поднялся сел на таманке и обвел глазами свой кабинет обстановку кабинета разве что попробовать продать тому же лифанову кабинет мой Я выговорил себе его обстановку при продаже Лифанову мебели. Ну, на что мне тогда обстановка, если я уеду за границу навсегда? Да если бы и не навсегда. Мебель только бремя. Надо просить куда-нибудь поставить, а то и платить за ее помещение. Продам. Не Лифанову, так другим продам. За кабинет дадут, хорошо дадут. Наконец, библиотека. Книги стоят денег. Трудно их здесь продать, но надо постараться. В губернском городе продать. Да и кровать мою можно продать. Она хорошая, бронзовая. Тюфяк. Шубу можно продать. На что мне шуба, если я буду жить в Италии в благодатном климате? Он даже повеселел при этой мысли. «В Италию, в Италию, за границу! Не стоит в России оставаться, не стоит!» — мысленно повторял он, шагая по кабинету. «Там меньше все будет напоминать о прошлом, меньше раздражать. Там я успокоюсь под сводом голубого неба, да и долги. Положим, крупный долг погашен, но мелкие долги...» Здесь пристают, просят уплаты, тревожат, душу выматывают. А там уж я буду спокоен, никто не потревожит. Надо только уехать тихо и незаметно. Интересно смекнуть хоть приблизительно, сколько я могу выручить за оставшиеся у меня вещи. Задал он себе вопрос, опять подсел к столу и написал кабинетная мебель кровать шуба он еще раз обвел глазами кабинет и сказал себе вон барометр еще остался и он стоит денег в общем это подспорье чернильницу продам она бронзовая не вести ж мне ее с собой а книги да книги их «Томов пятьсот будет, а то и больше». Он написал «Книги». В соседней комнате послышались шаги и кряканье. По кряканью Пятищев узнал капитана. «Э, «Можно к тебе? Что ты делаешь?» — спросил, наконец, капитан, стоя на пороге кабинета. «Да вот соображаю. Завтра надо выбираться из этого дома». «Я дал Лифанову слово», — отвечал Пятищев. «Кроме того, сейчас окончательно решил насчет моего дальнейшего прозябания. Я ведь не живу теперь, а прозябаю. Это жизнь растительная». Капитан вошел и сел около письменного стола в кресло. «Придумал комбинацию, куда и вам всем деться и как жить», — продолжал Пятищев. «И, кажется, удачную. Не знаю только, как вы все согласитесь. Тебе я сейчас скажу свои планы о княжне и Лидии сообщу во время ужина. Ах уж это мне княжна! С ней трудней всего!» Петищев снова тяжело вздохнул. «Ты сейчас упомянул о княжне!» — начал капитан. Это несчастнейшая женщина. Мне кажется, ей не пережить все этой катастрофы. Ты знаешь, Купчиш Калифанов до того потряс ее нервы, что с ней сделалась форменная истерика, и я и Лидия на успокоили ее, на силу привели в чувства. Да и сейчас она больна, совсем больна. — Знаю, слышал, — отвечал Пятищев. — Я слышал, как она вскрикивала. — А чего ж ты не зашел к ней? — Так что ж мне заходить-то? Что я мог бы поделать? При мне ей было бы хуже. Она на меня же напустилась бы с попреками. Ведь она в одном мне видит причину всех наших бедствий. А тут судьба, неумолимый рок рок преследующий почти всех дворян помещиков один погибает раньше другой погибает позднее может быть мы в самом деле выродились перестали быть способными к ведению хозяйства как я читал где-то не помню где но в конце концов мы все погибнем рок повторил пятищев а удары рока надо сносить терпеливо. Так и княжна должна сносить с покорностью. Впрочем, у нее-то никогда ничего своего и не было, и у отца ее никогда ничего не было, — прибавил он, — жил жалованием сенатора. Однако оставим это. и Сейчас я тебе сообщу комбинацию, которую я придумал в нашем несчастье и мне кажется, что я с честью выйду из всего этого. «Э, — Постой! — перебил его капитан. — А я пришел сообщить тебе кое-что о твоей Василисе. Ты знаешь, этот мерзавец был сейчас у Василисы и пил у ней кофе. — Какой мерзавец? — быстро спросил Пятищев. — Ах, боже мой! Да Лифанов-то! — Ну... — Ты говоришь, кофе пил? — Сидел у ей больше часа и пил кофе. — Мне сейчас наша Марфа сообщила. — Стало быть, он ее сам предупредил о выезде, — проговорил Пятищев, и на лице его выразилось беспокойство, но он тотчас же спохватился, прибавив. — Впрочем, может быть, это и лучше, — Он разрядил батарею, все удары посыпались на него, и мне будет теперь уже легче завтра перевозить ее. А я это обещал Лифанову. Напротив, Марфа рассказывает, что никаких ударов не было. Марфа подсмотрела. Марфа видела, что сама Василиса его к себе и заманила, — повествовал капитан. «Пили они кофе самым дружественным манером, и даже на окнах занавески были задернуты. Тут уж, разумеется, Марфа ничего не могла видеть». Капитан подмигнул. Пятищев махнул рукой. «Оставь, Иван Лукин, ты как баба исплетничался, да и все равно это теперь для меня». «Уезжая за границу, я должен с Василисой прикончить. Это решено». «Слышали уж об этой за загранице?» — в свою очередь махнул рукой капитан. «Да и о Василисе слышали». «Нет, на самом деле я уеду за границу», — стоял на своем пятищев. «Сейчас я тебе поведаю мой план. А Василиса, ну, что ж Василиса?» «Она кое-как в разное время уж награждена мной. У ней есть кое-что, и она не умрет с голоду, если не будет роскошничать. А план мой вот какой. Я на самом деле уезжаю за границу». «Да на какие средства-то?» — вскричал капитан. «Что ты за вздор городишь?» «А средства вот какие». И пятищев стал рассказывать капитану то, что решил перед его приходом, после чего спросил его. — Ну, во сколько ты ценишь мою библиотеку? <кхм> — Да что я могу сказать? Особой книжной мудростью я не умудрен. Не знаю я и какие у тебя книги, но знаю, что старые книги за два гроша покупают. «О, нет, в этих шкафах есть очень редкие сочинения. Весь Вольтер тут, есть Гетто, Шиллер, Сталь, Жорж Санд, старинное собрание сочинений Пушкина, издание Аненкова. Надо только у нас в губернский город продать, там оценят. Ну, а как ты думаешь, за что я могу обстановку моего кабинета продать?» Капитан окинул взором кабинет. — Да я думаю, рублей сто-то напросишься, — сказал он. — Да что ты, Иван Лукич, да один барометр рублей сорок стоит. Ты смотри, барометр, градусник, часы. Наконец у меня остался еще Женин медальон с моим портретом. На нем три бриллианта. «Я хранил его как память, долго хранил, но теперь при исключительных обстоятельствах я могу продать его. На память о жене у меня останется обручальное ее кольцо и вот этот ее портрет», — кивнул Пятищев на портрет, стоявший на мольберте. «Впрочем, об этом после. Сейчас я предложу тебе мой план для тебя и для княжны. Ведь ты тоже еще не решил, что с собой делать». «Я старый солдат, обо мне не беспокойсь. Я видал на своем веку и сладкого, и горького», — отвечал капитан, пуская струю дыма из трубки. «Обо мне не беспокойсь. Есть у меня грошовая пенсия, и я как-нибудь скоротаю свой век. От княжна дел другое». Но в это время зашлепали в соседней комнате туфли, заскрипели половицы, и показалась княжна, а сзади нее следовал мопс. Княжна теперь казалась толще, чем она была при приезде Лифанова. Под куньей накидкой на ней были надеты драповая кофточка и большой суконный платок, голова была обвязана мокрым полотенцем и сверху прикрыта пуховой косынкой. Когда она вошла в кабинет, капитан тотчас же вскочил и подставил ей стул. — Нет, я не сяду. Мерси. Я не могу сидеть. Я должна ходить, чтобы согреться, — отвечала она слабым ноющим голосом. — У меня лихорадка. Лев Никитич, я к тебе, — обратилась она к Пятищеву. — Вели на Левкею принести откуда-нибудь дров. Я приказываю Марфе затопить у меня печку, а она объявляет, что топить нечем, что Левкей ей не принес дров. Сзади стояла и сама Марфа, пожилая женщина в темном ситцевом платье и красном платке на голове. — Левкей говорит, что совсем нет дров, что надо в лес за дровами ехать, а купец запретил рубить, — сообщила она. Пятищев встрепенулся. — Какой вздор! — воскликнул он. — Не может быть, чтобы не было дров. Топливо найдется и помимо леса. Мало ли, у нас на дворе есть всякого хлама. Там я видел около скотного двора сорвавшиеся с петель старые двери. Их можно изрубить и сжечь. — Да ведь и дверь-то какие были, их лавочнику за сменяли у Пустяки. «Ну, пусть Левкей рубит на дрова решетку от фруктового сада. Она все равно развалилась. Прикажи ему моим именем, да и сама иди. И сейчас затопи у княжны печку». «А у меня ужин готов. поди ужинать будете. Так кто же на стол накроет? Кто кушанье будет подавать?» «Еще только семь часов, а мы ужинаем в восемь. Пожалуйста, не разговаривай иди топить у книжную печку». — Сходи за дровами, пусть Левкий решетку рубит. Марфа переминалась и не уходила. — Барин, мне бы рублик, — начала она. — Дайте хотя рублик из жалования, явите божескую милость, ведь уж сколько времени ты я не получала. — Нет у меня теперь денег, нет, завтра, или лучше сказать, послезавтра. «Приедет купец, я получу от него деньги и дам тебе», — сказал Пятищев. «Ах, боже мой, вот я несчастный живу-живу и все попусту. Барин, да ко мне сапожник приходил с сапогами, он подметки к сапогам мне подкидывал и требует денег». «Ну так и сапожнику скажи, что послезавтра». «Да он сапоги без денег не отдает, а я босая». Марфа выставила из-под подола голую ногу. «Нет у меня теперь денег. Нет. Послезавтра. Послезавтра». Раздраженно повторил Пятищев и махнул рукой бабе. «Уходи. Скройся». Марфа удалилась. Капитан взглянул на Пятищева и спросил. «А откуда ты послезавтра ты возьмешь денег?» «Кабинет свой Лифанова продам». Отвечал Пятищев и ласково сказал все еще стоявшей в кабинете княжне. — Успокойся, княжна, сейчас тебе жарко-прижарко и стопят печку. Пятищев положил себе за непременную обязанность к послезавтра очистить большой дом для Лифанова, о чем решил сегодня же сообщить всем членам семьи, а также и Василисе. Перед ужином, Он сменил феску на дворянскую фуражку с красным околышком, взял трость с серебряным набалдашником чеканной работы, изображающим во весь рост ногую женщину в соблазнительной позе, закинувшую голову назад, и отправился во флигель к Василисе. Василиса была уже переодевшись в простое розовое ситцевое платье и пекла себе на плите яичницу с ветчиной. — Здравствуйте! — «Каким это вот таким ветром вас занесло ко мне?» Встретила она Пятищева и при этом сделала смеющиеся глаза. Как, «Каким ветром? Я вчера у тебя был», проговорил Пятищев, сняв фуражку и присаживаясь на табурет к кухонному столу. «Ах, это за рублем-то! Так какое же это бытие? Заглянули, как солнышко красное из-за туч, взяли деньги и скрылись, а я про настоящую побывку говорю». Прежде захаживали кофе попить, посидеть, Разные кудрявые слова поговорить с Василисой. Дела, Василис Савельевна, не веселят. Судьба меня бьет, судьба меня в конец доконала. Пятищев тяжело вздохнул. Да ведь уж знаю, слышала, Сколько раз об этом говорено было. Но я скажу одно, сами кругом виноваты. «Ну что ж, и сегодня на минутку ко мне, или останетесь чайку попить?» — спросила Василиса. «Да какой же чай? Нам скоро надо ужинать, меня там семья ждет. А пришел я, чтобы сообщить, что тебе завтра придется выехать отсюда в дом садовника. Неприятно это, но что же делать?» петищев ждал града попреков обвинений по своему адресу но василиса сказала да знаю слышала сам купец объявил мне он был у меня заходил на минутку ведь вот все его ругают а он политичный мужчина и даже учтивый я его милая не ругаю но согласись сама Не могу же я к нему относиться дружественно, если все нынешние бедствия вылились на меня через него. Сама себя раба бьет, колехуда жнет. Нет него бедствия от управляющего немца. Давно надо было его выгнать. А вы когда с ним расстались? Когда уж насосался, он и сам отвалился. Мало он у вас тут награбил, что ли. Вот теперь и плачьтесь на него, а купца поносить нечего. Петищев в словах Василисы видел прямо перемену фронта. На управляющего немца она всегда указывала, как на врага его и хищника, но не щадила и Лифанова в своих разговорах, называя его мошенником, кровопивцем и тому подобное. Неоднократно даже сулилась глаза ему выцарапать и поленом ноги обломать при свидании. «Купец, то есть Лифанов, даже очень деликатен ко мне, и я это осознаю проговорил Пятищев. «Около двух месяцев он просит меня очистить ему усадьбу, я не могу это сделать, потому потому что меня обуревает семья. Поносить же его я не поношу. Какая польза от этого?» «Я смирился. Его поносят капитан и княжна, но те в раздражении». А их раздражение тоже понятно. Пришел вандал, сильный вандал, заручился правом и гонит из насиженного гнезда. — А вы мне таких мудреных слов не говорите, я все равно не пойму, — перебила его Василиса. — Да я, кажется, ничего такого не сказал, чего бы ты не могла понять. Уж не такая что серая. Ты много читала хороших книжек, которые я тебе давал. Несколько обидчиво произнес Пятищев. — А что читала, то и забыла. У меня памяти нет. — Вернемся же, однако, к Лифанову, — в свою очередь перебил ее Пятищев. — Разумеется, каждое его посещение приносит мне неприятность. Я его принимаю у себя по необходимости, скрипя сердце, заставляю себя быть с ним ласковым. Это нужно мне, потому что я перед ним виноват. — Ну, ты-то, ты-то для чего его кофе ему себя поила? — О, уж вам известно, подсмотрели и доложили, — вскинула на него Василиса глаза. — А затем, что он теперь здешний хозяин, ведь я вам тушь не нужна, а он, может, статься в экономке меня возьмет. — И ты к нему пойдешь? — Да чего же, руки-то у меня не отвалились бы, коли ежели бы взял, — проговорила Василиса, улыбаясь а только он не хочет у меня говорит жена хозяйка ох уж ты ему даже и предлагала не ждал я тебе этого петищева что то кольнуло ему сделалось обидно и горько он нахмурился василиса не смутилась и продолжала да от чегого же и не предложить не хлеб за брюхом ходит а брюха но оставим оставим это Ты должна завтра выехать в дом садовника. — И выйду. Я купца потешу. — А мы въедем в этот дом. — Удивляюсь, как вы влезете сюда со всей своей требухой. — Да ведь только на неделю, пока капитаны и княжна не приищут себе помещение в посаде. А я за границу. Это уж решено. — Никуда вы не уедете, — покачала головой Василиса. — В домишке то этот, может, статься переселитесь, а уж отсюда никуда. Нет, — Нет-нет, я слово Лифанову дал. Честное слово дворянина, что только на неделю, — воскликнул Пятищев. — Ну, может быть, дней на десять, но уж никак не больше. И тебе в домишке садовника больше недели жить нельзя. Так я порешил с Лифановым. — Ну, обо мне-то теперь не заботьтесь махнула рукой Василиса. Я на своей воле. Коли обо мне другие не заботятся, я сама себе госпожа и должна о себе думать. Не возьмет он меня к себе в экономке, так я этот домик под себя у него найму. Домик садовника, то есть. Найму и буду в нем жить. Купец сдаст он человек торговый, он понимает выгоду. Лучше же ему взять что-нибудь за домишко, чем он будет зря пустой стоять». Петищев хоть и решился расстаться с Василисой, но его от этих слов коробило. Он пожимал плечами, вздыхал, морщился, тер лоб. Он для того и пришел к ней, чтобы сказать, что они навсегда расстанутся. Но он все-таки ждал от нее сцен, попреков, ревности, слез то бурных, то нежных. И вдруг ничего этого нет — Вдруг она сама первая приготовилась к расставанию с ним. Василиса смотрела на него, улыбаясь. Она сняла с плиты сковородку с яичницей, подошла к столу и сказала все еще сидевшему около него пятищеву. — А вы чего это дуетесь, как мышь на крупу? Должна же я о себе заботиться, как мне жить и питаться. — Да, ведь нужно же мне как-нибудь жить и подумать, чтобы быть сытой ежели меня бросают? Ведь не кошка я, не могу жить без угла и питаться мышами. Да и кошка угол имеет. Вот я найму себе у купца домик, буду жить, вязать кружева и продавать в посаде. Начну заниматься белошвейством, как раньше занималась. и Я не вы, я человек рабочий, я всегда себя пропитаю как-нибудь». Петищев почувствовал справедливость сказанного, и ему становилось все больнее и больнее. Он отдулся, нахмурился, как туча, и встал, взяв трости фуражку. «Я все сказал», — проговорил он. «Я только затем и пришел, чтобы сказать тебе, что нужно завтра выехать», — проговорил он, помолчал и прибавил. «А мы должны расстаться». — Все прикончить. — Да ведь уж и прикончили, — вставила Василиса. — Впрочем, уезжая, я еще зайду к тебе проститься. А пока до свидания, — бормотал петищев уходя из кухни и любуясь красивой и статной фигурой Василисы. Василиса стояла, отвернувшись от него в полоборота, и отирала глаза передником. — И зачем заходить, чтобы только глупости говорить и раздразнить? — проговорила она со слезами в голосе. Пятищеву вдруг стало ужасно жалко ее. Он подошел к ней и нежно произнес. — Ну, не плачь, успокойся. Судьба — злой урок. Неужели бы я вздумал с тобой расстаться, если бы не злой урок, преследующий меня, — Не горюй, я. я сам погибаю. Он протянул ей руку. Она не подала ему своей и еще больше отвернулась. Он потрепал ее по плечу и вышел из кухни.